Глава 36. Бурная река осталась позади. Наведя переправу далеко не с первой попытки, войска хана Арслана сумели перебраться на другой берег, однако заняло это не один день. Конники вынуждены остались в лагере, перебраться сумела только пехота. Терпение старого правителя было на исходе. Шаман сообщил благую весть. «Сын императора Сивальда покинул этот мир». «Случилось!» «Это случилось!» Хан Арслан, окрыленный мыслью о будущей победе, приказал навести переправы и тотчас напасть на ближайшую деревню, чтобы вести о вторжении разлетелись по всем княжествам, добавляя сумятицы в рядах противника. Елычар, как и пообещал, поднимет восстание и сместит собственного отца». По плану хана, молодой и амбициозный князь позже и сам будет повержен руками своих же воевод. Однако созданная сумятица и вражда между братьями даст хану возможность сломить нерушимую защиту княжеств и позволит сразить Велеслава Победоносного. Время настало. Время собирать урожай. Время забрать должок. «Время завоевать назад потерянные от Джузии земли, когда большой кусок земли по ту сторону реки отошел хитрому стратегу и полководцу, Ларойскому императору». Оглядываясь с искренней завистью молодых крепких солдат, хан Арслан с горечью подумал о том, что природа обделила его сыновьями. «Только три дочери выжили» а все мальчики так или иначе сошли в могилу в разном возрасте, от младенчества до трех лет. Устав менять жон хан в конечном итоге смирился с неизбежным и выбрал себе преемника из числа приближенных, устроил свадьбу со старшей дочерью. Вот только его характер и амбиции довели молодого и надменного родственника до смертной казни. Вся надежда была на внуков, но и тут не обошлось без злого рока, который будто преследовал семью правителя Аджузи по пятам. У овдовевшей дочери родились девочки, сразу две близняшки. Ожесточившись еще сильнее на судьбу, вместо того, чтобы вынять посланию свыше, хан пошел на отчаянный шаг, усугубил и без того непростую ситуацию в собственных владениях. Недалек тот час, когда ему самому придется сойти в могилу от старости ли, или же с чьей-то помощью, но хан Арслан не страшился неизбежного. Одного боялся больше всего на свете — собственных мыслей, отщетности, усилий. Он отчаянно отказывался признавать очевидное. В период его правления Аджузия пришла в упадок, теряла территории. Напасти, болезни, стихийные бедствия — Судьба словно наказывала его раз за разом, заставляя признать собственные ошибки. Но он отчаянно сопротивлялся, твердил изо дня в день, заставляя уверовать своих подданных и себя самого в высший замысел происходящего. Жизнь якобы подталкивала его совершить великое дело, отвоевать земли, некогда принадлежащие Аджузии много лет назад, Река Хайту осталась позади, а впереди Хайтарам предстоял марш-бросок через ущелье от Бебуши. Недолгий разговор в доме и слава уехал, перед тем стиснув меня в объятиях на прощание. Чудом удержала эмоции под контролем. Сердце было не на месте. Охотно согласившись разместить нас у себя, якобы болотницы на самом деле оказались душевными и добрыми людьми. Слухи, легенды и сказки, как пояснила Соня во время ужина, по большей части не имели ничего общего с реальностью. Вот лесшие и лишачата, лесные духи, на самом деле обретались в чаще леса и частенько шалили. И Гоша — это душа неупокоенного, кикиморы, не и прочая нечистая сила, последствия тёмного колдовства, призыва или же договоров с тёмными сущностями. Болотницы же — это самый настоящий миф, выдумка. Ведьмы, обладательницы магического дара, в разных деревнях и княжествах назывались по-разному. Ведуньи, вещуни, колдуньи и много разных придуманных названий и легенд ходила в простонародье, приумножалась, пересказывалась из уст в уста по памяти очередного фантазера. Я молча слушала и мотала на ус, с тоской поглядывая в сторону двери. К моему счастью, под вечер Марина наконец проснулась, и теперь мне предстояла долгая беседа с собственной дочерью. К счастью, сильно убеждать не пришлось, Первым делом она искренне порадовалась моему здравию и счастливо обняла, не обращая никакого внимания на странный внешний вид, одежду и окружающую нас действительность. Затем настало время для извинений. — Прости, мама, я не хотела! — зачастила она, будто боялась, что я исчезну. — Не хотела говорить те жестокие слова, не зная, что на меня нашло! — погладила ее по голове и поцеловала в макушку, похлопала по плечу. «Все же в прошлом, дочь, я очень рада, что ты не держишь на меня зла». «За что?» «За то, что ругала тебя по поводу и без, строила из себя всезнайку и не прислушивалась к твоему мнению. Я ведь тоже наломала дров, кричала, ругала, злилась на вас с отцом». «И правильно делала», вздохнула Марина. «Папа, он бросил меня, всучил карту и ключи, сказал собирать вещи, мол, хотела жить отдельно, получи». «И ты ушла» внула я. Больно было осознавать, с каким черством человеком прожила столько времени, да и вообще связала свою жизнь. Сама тоже хороша, не скрою. Но и Коля, прям скажем, не идеал. Будто выбор был. У него теперь другая жена. Погоди, ну как же так? Меня разве не признали пропавшей без вести? Отец подсуетился, оформил бумаги. Кого-то похоронил в Подмосковье. Красный спорткар снес ограду и вылетел на встречную полосу. Собрал еще несколько машин. Были погибшие. Марина всхлипнула, продолжая. «А я знала, что ты жива, но тром чувствовала. Только вот отец меня в этом разубеждал, спорил, голос повышал». М «В этом он мастер». Потрепала ее по плечу, успокаивая. «Ну все, перестань. Скажи лучше, ты не злишься, что я тебя забрала?» «Да я жила на одной лапше и овсянке». Денег на карте едва хватало на коммуналку, и четыре тысячи оставались на питание. А на метро и прочие расходы крутись как хочешь. Поэтому устраивалась на разные подработки, но стала заваливать институт с на парах. Была уставшая и злая, несколько раз выгонялись с экзамена. Вдобавок телефон вчера сломала. В общем, жизнь в разнос. А компания у тебя в квартире? Не хотела упрекать, мысленно поругала себя за подобное, но дочь восприняла мои слова спокойно. Это друзья заявились, обещали принести еды, но, однако, газировка, чипсы, энергетики и прочее мне плохо стало. Изжога последнее время сильно мучила, а тут выпила немного. — Понимаю, — вздохнула я. — Сегодня на ужин у нас суп картофельный. Будешь? — Угу. Взгерошив Марине волосы, я поспешила на кухню, чтобы ее покормить, пока она не передумала. Надеюсь, теперь все наладится. На следующий день Марина отправилась в лес по грибы вместе с Илоной и Гошей. Я же окрестила эту троицу как Триша, Мариша илоша ша и Гоша. Веселье мое, однако, длилось недолго. Настало время платить по счетам. Выбор сделан. Марина после недолгого раздумья согласилась остаться со мной в этом мире. А позже, когда в ней проснется ведьминская сила, тоже сделает свой собственный выбор. Сядь на кровать. Лучше принимать эту отраву лежа. Кости будут ломить. Руки выкручивать слабость. А зноб. Магия покинуть твое тело не сразу. Дня три будешь мучиться. Но иначе никак. Иначе, ежели не пожелаешь отплатить судьбе, она сама выберет, где и когда забрать нечто тебе дорогое, ценное, неизмеримое деньгами, золотом и прочими побрякушками. Кивнув, я взяла чарку мутной серой жидкости и повела носом, чуя хвойный горький запах. — Лучше залпом, чтоб назад не пошло, — подсказала бабуленька. Зато после всего тел твое заметно помолодеть. сможешь вдохнуть свободно, будто тяжесть с плеч упадет. Аж завидно, — добавила Соня, глядя на чарку в моих руках. Понятное дело, они меня подбадривали, но я уже выбрала свою судьбу. Тем более, что в ведьмовстве ничего не смыслила и не собиралась начинать. Поэтому сделала, как велено, а прокинула в себя эту гадость в три глотка — Будто горький пепел, разбавленный водой. Язык и глотку запоздало обожгло. О, какая жесть! Я широко открыла глаза, чувствуя легкое головокружение. <г Hearts> и подсластить бы, — сипло проворчала я. — Оно такое неспроста, — наставляла бабуленька. — Сейчас начнется озноб. Ложися и укруйся. А, Мариш, твоей мы позаботимся, не переживай. Три дня и отмучаешься, наконец, будешь свободная, и родимое пятно тоже сойдет. Но больше путешествовать не сможешь, как и сил призывать, домовых видеть лишь отчат». Слабость накатывала волнами, я легла под одеяло и охотно закрыла глаза.